Глава 4. Если вчера на собеседовании папин знакомый и новый работодатель показался Маше даже милым, особенно после того, как заговорил о стажировке, то первый же рабочий день мгновенно развеял все иллюзии. Время до обеда прошло под общим девизом «Arbeiten und Arbeiten und Arbeiten», как завещал великий Отто Маркович. С утра на нее был сброшен список дел, которые нереально перелопатить и за неделю. А ещё надо было бегать по кабинетам, носить бумажки, подписывать, переподписывать и размножать. Да, размножать бумажки на ксероксе. К обеду у Маши от обилия бумажек уже глаза на лоб лезли. У неё вообще сложилось такое впечатление, что они эти бумажки год копили, ждали её пришествия. Ощущала она себя курьером-практиканткой, совсем как во времена летней производственной практики на третьем курсе. Вчерашние радужные перспективы и стажировка разом отодвинулись куда-то за горизонт. Нет, она, конечно, подозревала, что придётся работать с полной отдачей, чтобы показать, на что способна, но никак не ожидала, что работы будет столько. Но и это ещё не всё. На неё за это утро приходило поглазеть, наверное, всё мужское население офиса. Разнообразным товарищам вдруг ужасно срочно понадобился именно тот ксерокс, к которому она была прикована, как рабыня на плантации. Хотя беглым взглядом Маша, только войдя в офис, определила, что оргтехника тут современная, высококачественная и высокопроизводительная. И не в одном экземпляре, а в каждом кабинете. Впрочем, ей не надо было долго ломать голову. Маша прекрасно понимала причину такой активности. Все они просто пришли оценить новую блондинку, которую их шеф неизвестно из каких соображений решил взять на работу. А Отто Маркович первое впечатление всё-таки не было обманчивым. «Офисный монстр, перфекционист, истинный ариец во всём». Голоса не повышал, достаточно было взгляда. Если честно, то посмотрел он в её сторону всего два раза. Утром, когда она, согласно полученной в отделе кадров инструкции, явилась в его кабинет получать инструкции, и потом, когда отпускал её на обед, после того, как она перексерила тут половину офиса. Строго посмотрел и спросил, что она успела по списку. В первый момент у неё ушло сердце в пятки, потому что с этим размножением и беготнёй она ничего толком не успела. И Маша, у которой от голода живот к спине прилип, вдруг захотелось пристукнуть арийца. Но она проглотила возмущение, откашлялась и твёрдым голосом перечислила два первых пункта из общих 32. Вот как можно, не меняя выражение лица, да вообще не шевелясь и ни слова не произнося, продемонстрировать подчиненному недовольство плохо проделанной работой? Как? Отто Маркович умел это в совершенстве. Естественно, у Маши резко возникло устойчивое желание с пробуксовкой бежать устранять недостатки. «Отто Маркович, я сейчас же приступлю, и к концу обеда...» «Конечно, приступите. пообедаете и приступите», проговорил он, сворачивая окна на мониторе и вставая из-за стола. «А сейчас пошли. И запомните. Война войной, а обед строго по расписанию». Маша слегка растерялась. «Я... э...» «Вы, Мария Вайс, обедаете со мной. И привыкайте. Сегодня вы опоздали на минуту. В следующий раз являетесь к обеду без опоздания». И пошел к двери. Она так и не поняла, шутил он или был серьезен, когда говорил насчет опоздания к обеду. А если шутил, надо ли ей смеяться? Потом решила тоже на всякий случай держать покер-фейс. «Мария Вайс, вы идете?» — окликнул, остановившись в дверях. «Да, Отто Маркович», — проговорила она, усилием воли изобразив бледное подобие офисной улыбки. Мужчина посторонился, пропуская ее. Выглядело вежливо и корректно, как-то даже по-джентльменски. Особенно, когда он обыденным тоном осведомился. «Как прошел ваш первый рабочий день до обеда?» «Нет, это, конечно, трудно уследить за сменами начальственного настроения, если у начальства на лице всегда одно и то же выражение». Отто Маркович специально забрал девушку из офиса. Во-первых, действительно пора было на обед, а она, судя по служебному рвению, готова и дальше совмещать работу маленькой типографии, архиватора, систематизатора и так далее и тому подобное. А во-вторых, Отто Маркович, конечно, подозревал, что появление молодой красавицы в офисе не пройдет незамеченным, но никак не ожидал, что девушка вызовет такой интерес у мужской части населения. Его сотрудники с утра табунами толпились в множительной, уж он-то имел возможность наблюдать. Сначала было забавно, он посмеивался своей задумке. Потом вдруг понял, если так дальше пойдёт, их палкой придётся отгонять, чтобы они ей мозги не пудрили. Это ему уже перестало нравиться. Заворочилось в душе странное недовольство. Вроде и специально устроил эту проверку, а вроде и... Впрочем, как оказалось, девушка вполне способна сама постоять за себя. Вежливо, корректно отправила всех. Отто Марковичу приятно было осознавать, что он в этой Марии Вайс не ошибся. Но девушку надо было кормить, иначе, работая в таком темпе, она загонит себя. И без того тоненькая, как тростинка. Хотя как раз служебное рвение Отто Маркович отметил с удовлетворением как положительное качество. Однако следовало пронаблюдать её в неформальной обстановке, послушать. Потому и спросил про то, как прошёл её первый рабочий. У девушки проскочил странный, нечитаемый взгляд. Потом губы дрогнули в зеркальной офисной улыбке, и она ответила. «Спасибо хорошо, Отто Маркович. Мне всё понравилось. У вас отличная оргтехника и сплочённый коллектив». Он отвернулся, скрывая неуместную улыбку. «Интересно, как скоро она сломается? Потому что если эта Мария Вайс продержится в таком режиме ещё две недели, можно переводить её в штат. И вот тогда начнётся настоящая работа». А пока Отто Маркович решил кое-что проверить. Ситуация до такой степени напоминала небезызвестную сказку, что Маше хотелось закатить глаза. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» «Нет, серьёзно. Теперь этот Отто Маркович с доверительным видом интересовался её мнением о сотрудниках, с которыми она имела счастье сегодня познакомиться. Сначала Маша заподозрила, что он издевается, и собралась было свернуть тему. Однако что-то такое в тоне начальства, и этот взгляд, чуть прищуренный и проницательный без меры, всё говорило о том, что вопрос не праздный. Мария отложила вилку, свела руки перед собой и, глядя куда-то в пространство, постаралась дать точную характеристику всем, кого видела сегодня. А видела она, кроме дамы в отделе кадров и секретаря в приёмной, одних мужчин. Он выслушал внимательно, кивнул и проговорил нейтрально. «Неплохо. Всего два раза ошиблась». У Маши челюсть отвисла. Это всё-таки был очередной экзамен. Обидно стало, похоже на намёк, что она не способна разбираться в людях. Ну да, была бы способна, сразу поняла, что к Андрею приближаться на пушечный выстрел нельзя. Ложка дёрнулась у Маши в руке, аппетит вдруг начисто пропал, она просела на стуле и сгорбилась. И тут раздалось. «Мария Владимировна, не расслабляйтесь, вам ещё допечатывать. И 30 вопросов по списку». «Ну, конечно. Арбайтен». Но только она вскинула глаза, чтобы сказать «Спасибо, Отто Маркович, я сыта», как он нахмурился и резко скомандовал. «Ешьте быстрее, чтобы через пять минут тарелка была пустая». Потрясённая Маша заморгала и невольно заработала ложкой, как заведённая. Детский сад. А этот офисный монстр деловито осведомился. «Вам какое мороженое? Фруктовое или с шоколадной крошкой?» Нет, он точно издевался. Как кот с мышью. Надавит, отпустит, надавит. Как будто ждёт, что она сломается. Промелькнула ужасная мысль. Что, если она действительно не пройдёт испытательного срока? Сломается. Придётся возвращаться назад, потому что сидеть на шее у отца после того, как она не оправдала его усилий, затраченных на ее трудоустройство, Маша бы ни за что не стала. Но возвращаться в родной город ей нельзя. Там ей никак нельзя. Она смахнула с лица остатки дурных мыслей и проговорила. «Мне, пожалуйста, с шоколадной крошкой. И кофе». И весь остаток дня проработала, не поднимая головы. «Главное, не думать. Тогда не больно». Вымоталась так, что к вечеру ноги не держали. Уснула сразу, как только до постели доползла. А ночью ей снилась свадьба. Белое платье.